Глава 64. Лара. Думаю, будет излишне говорить, что плов был офигенным. Про кулинарные способности Дениса мне и не только мне все давно понятно. Хотя у него целая куча способностей, не только кулинарных, но и чем больше я с ним общалась, тем сильнее понимала, насколько уникальный парень живет у меня по соседству. Но больше всего меня впечатляли, все-таки не кулинарные способности, а его умение ничего не ждать и не требовать от жизни окружающих. Игорь и вся его семья были из тех людей, у которых всегда и во всем виноват кто-то другой. Кроме того, им постоянно кто-то должен. От государства до майских жуков, жужжащих слишком громко. Денис же ничего не ждал и никого не упрекал за плохие поступки. Даже биологическую мать Вовы. Какую-то на редкость черствую женщину. И, наверное, во мне говорила влюбленная Лара, но только узнав Дениса, я поняла, что такое поцелованный Богом. Не в плане гениальности, а в плане характера. Агата и Вова с Лопов плов убежали к мальчику в комнату, а я, оставшись с Денисом наедине, героически предложила помочь помыть посуду. «Сиди», — махнул он рукой. «Что тут мыть? Кастрюля, несколько тарелок, чашки и приборы — ерунда». «Тебе все, ерунда, и плов готовить, наверное, тоже ерунда». «Конечно», — засмеялся он. «А ты, кстати, халтуришь ученица. Обещала мне картофельное пюре сделать и сама». Вовка уже сказал, что на обед вы ели макароны с сосисками. Он, конечно, рад был, любит это дело. Но об обещании надо помнить. Я страдальчески вздохнула. «Как перебороть собственную лень?» «Может, просто не думать о ней?» — улыбнулся мне Денис. «Встать и сделать, не задумываясь. Не получается. Надо стараться. Сначала сложно, а потом вырабатывается привычка. И вообще, что именно тебе лень?» «Картошку чистить? Больше ведь ничего не требуется!» «Как же, а молоко с маслом разогреть?» Вот так дружелюбно обсуждая мои кулинарные неспособности, мы с Денисом провели следующие 15 минут, пока он мыл посуду и убирался со стола. И только когда вокруг вновь воцарился армейский порядок, он сказал то, что меня расстроило гораздо сильнее, чем звонок бывшей свекрови. «Сегодня без прогулки хорошо, устал, очень хочу пораньше спать лечь». «Эх!» — вздохнула я. Денис рассмеялся, и я почувствовала, как краснею. «Вот так всегда я-то надеялась». «Я только про прогулку говорил», — подмигнул он мне, заставив сердце забиться сильнее. «Напишу, как Вова уснет, придешь?» «Можно было и не спрашивать», — ответила я тихо, замирая от восторга, как 14-летняя девочка, влюбившаяся впервые. «Конечно, приду».